Восьмое. Добиться такого же единства среди цивилизованных стран, какого добился базаров, межпрокуроров и культурологов, не получалось. Всякая страна желает провозгласить себя Европой. Но едва Европой стали буквально все, как идея Каролингов показалась ущербной. «Есть европейская держава!» — воскликнула однажды императрица Екатерина обозревая замерзшие пустоши подвластной территории. И сколь часто судьбоносные эти слова повторяли лидеры Албании, Хорватии, Молдавии, Латвии и прочих не особенно успешных стран. И эти слова ласкали слух обывателей Грузии и Турции, и отчего бы жителю Маракеша, который ежедневно обслуживает туристов из Испании и Франции, не помечтать о прекрасной жизни, как там, в демократических пенатах. Желание понятное, но всех подряд в Европу принять невозможно. Европа — это вам не безразмерные нейлоновые носки, не на всякую ногу годится. В том же наказе Екатерины ясно сказано, а для непонятливых — повторено. Сельские жители живут в деревнях и селах, обрабатывают землю, и сие — есть их жребий. По слову Аристотеля, некоторые люди рождаются рабами, а глобализация на дворе или нет, жребия своего рабы менять не вправе. Лодки, устремленные к итальянским берегам, шли на дно, большинство пассажиров тонули, и Средиземное море, которое прежде называли «колыбелью цивилизации», стали называть «жидким кладбищем». Требовалось придумать что-то еще, но что дикарям такое дать? Аргументов не находилось. Распахнув двери Вавилонской башни, на каком основании эти двери запереть? В былые века христианская религия ограждала Запад от прочего мира, все было проще. Однако вера перестала быть определяющим фактором. Христианская цивилизация жила помимо христианства. Поставив на место Бога единого, Прогресс и просвещение, а прогресс, он ведь общий, и закрыть двери не получалось. Вавилонская башня кривилась, и конструкция скрипела. Правители мира, в отличие от бизнесмена Базарова, думали медленно. Они растерянно спрашивали финансистов, не горит ли земля под ногами, а те отвечали, отнюдь не горит, напротив, приятно греет финансистов, грела мысль о том, что кризисы — это такое время, когда одни теряют, а другие приобретают. Да, обанкротился средний класс, но отнюдь не класс высший. И кто сказал, что здоровье мира следует измерять по состоянию среднего класса? Встреча правителей завершилась, лидеры просвещенного человечества покушали, переварили съеденное, Подумали и решили не реагировать на кризис. Лозунг «Вперед!» Бонусы банкирам не отменили, а утроили. Количество безработных учетверили, число богатых увеличили в пятеро, бедных — в десятеро, напечатали 3 триллиона новых денег. Жить еще можно, лет на пять хватит, поживем. Но будьте внимательны. Призрак коммунизма бродит по Европе. Характерен диалог, состоявшийся на открытии выставки российского актуального искусства, организованной Базаровым в Монте-Карло. В числе прочих гостей выставку посетил финансист и политик Жак Аттали, который разговорился с русскими гостями. Банкир Жак Аттали лучше, чем кто-либо другой, иллюстрировал бесконечные возможности капитализма. Смуглый уроженец Магриба Он давно стал самым французским французом. Одного взгляда на финансиста было достаточно, чтобы понять. Те, кто не доплыл в дырявых лодках до желанных берегов Запада, просто плохо гребли. Худшие африканцы идут на дно, а лучшие доплывают. Надо знать, на какой лодке плыть. Советолог Александр Янович Халфин, человек с дробным лицом, попытался вступить в диалог с французским мыслителем. — Вы не находите, — представил Халфин французу, — свою любимую мысль, что Россия — это всего лишь испорченная Европа. Мы спрашиваем себя, не пора ли ставить на России крест? — Неужели все так плохо? — полюбопытствовал финансист. — Мы — жертвы марксизма, — сказал концептуалист Бастрыкин скорбно. Если у вас есть свободный час, подхватил Халфин, я это непременно докажу. Маркс не прав, согласился Оттали, Социализм не есть альтернатива капитализму. Социализм встроен в историю капитализма. Вот, кстати, небольшой труд по этому вопросу, заметил Александр Янович Халфин и выудил из портфеля свой заветный трехтомник. Горячо рекомендую. Кто автор? поинтересовался француз. — Это плод десятилетних размышлений, — сказал Халфин и посмотрел затравленно на успешного финансиста. — Хочу обратить ваше внимание на второй том. Здесь я расправился с Марксом. — Вот как? — сказал Аттали. — Спросите француза про казино, — шипел на ухо Бастрыкину майор Успенский. — Спросите у француза, как добиться разрешения на игру. — «Он не по этой части», — шептал в ответ Бастрыкин. «Что я, людей, по-твоему, не вижу?» — шипел прокурор. «Я профессионал. Шулера за версту чую». «В третьем томе содержится анализ современности», — настаивал Александр Янович Халфин. «Я зачитаю вам принципиальные страницы». «Скажи ему, что я приглашаю на ужин», — шипел на ухо Бастрыкину прокурор. «Платить не надо, все за счет фирмы». «Не приставай ты к банкиру с антисоветчиной. Да я ему двуглавого орла покажу», — шептал в другое ухо концептуалисту Ширкунов, художник-патриот. «Благодарю вас», — сказал равнодушный француз и отошел. «Европейцы не готовы использовать наши знания», — пояснил Халфин Бастрыкину. Французский мыслитель-финансист пошел прочь, а русские интеллигенты глядели ему в спину. «Еще пожалеет», — мрачно сказал прокурор Успенский. «Знакомство с прокурором никому еще не вредило». «Россия цивилизованному миру безразлична», — сказал концептуалист Бастрыкин. «Он же еврей», — сказал художник-патриот Ширкунов. «Ты на него в профиль посмотри. Ему на русских плевать». «Человек деньги заработал», — грустно сказал Халфин. «Не будем его судить». «Мог бы инсталляцию купить, если деньги есть», — сказал Бастрыкин. «Французы жадные», — сказал художник-патриот. «Вот у меня коптевские бандиты на сто тысяч товаров взяли. Правда, деньги Базаров присвоил, а я на храм хотел пустить». Интеллигенты расстроились. Культурный диалог между странами, который прежде лился полноводной рекой, обмелел. «Эх, раньше, бывало, скажешь». Маркс — чудовище, и на три часа разговоров хватит, а потом тебе чек выпишут. Жили как в раю, можно сказать. И обидно то, что этим раем мы были обязаны проклятому коммунизму. Пока бронили диктатуру, жилось недурно, а теперь что? Сказать, как выясняется, друг другу совсем нечего. Ну да, не любим тоталитаризм, а деньги любим». Это, конечно, здравый посыл для диалога. Но дальше-то что? — Надо было мадам Бенуа в делегацию включить, — сказал художник-патриот. — Француз с французом всегда договорится. Ему, чувствую, отстегнуть бы надо. — Он, допустим, у тебя инсталляцию купит, через банк перевод сделает, а ты ему наличными половину вернешь, — быстро сообразил прокурор. — Мне еще Базарову две трети отдавать мрачно сказал патриот, плохая коммерция. Ах, если бы просвещенному миру набраться базаровской мудрости, если бы найти универсальный язык общения. Базаров закупил три тысячи игральных автоматов, расставил их в пятнадцати городах, в подвалах, принадлежавших ему галерей, и теперь тратил время только на обеды с прокурорами. Остальное шло само собой. Никакого символического обмена, никаких дискуссий. Конкретная ежедневная работа. «Следует, — сказал Базаров, — посылать молодежь вместо университетов в казино. Есть шанс научиться». Но миру и университеты уже были без надобности. Учиться было поздно. Мир был в растерянности. Не хотел падать, и стоять не получалось. В мирном мире... Росли расходы на вооружение, и не в бомбардировках дикарей было дело. По меткому выражению, торговца оружием Эдуарда Кессонова, того самого, что спонсировал прогрессивные выставки концептуалистов на Венецианской Биеннале, в свое время не добомбили, и теперь полумеры сказываются. А уж Кессонов знал, что говорил. По сравнению с так называемой гонкой вооружений в период Холодной войны, Расходы на оружие сегодня возросли в 40 раз. Заказов было столько, что не успевали оформлять контракты. И тем добрым людям нужны боевые вертолеты, и этим миротворцам необходимы противопехотные мины. Едва смертоносное оружие придумают, как очередь выстраивается из гуманистов. Хотим и эту удушающую парализующую смесь прикупить. Только непонятно. С кем воевать собрались? Все кругом. Демократы.